Крик книжны, простёртый на диване, старушки с плачем обнялись и восклицанье полились: "Кнежна мо анж, пашет Алина, кто б мог подумать, как давно, надолго, ль, милая кузина, садись, как это мудрено, ей-богу, сцена из романа. А это дочь моя,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 Но после всё расскажем, неправда ль? Все её родня мы Таню завтра же покажем. Жаль разъезжать, нет мочи мне. Едва и едва таскаю ноги, новый замученный с дороги. Пойдём-ки вместе отдохнуть. Ох, силы нет. Устала грудь. Мне тежела теперь и радость, не только грусть. Душа моя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 их речь слышит без участия не понимает ничего и тайну сердца своего заветный клад из слёз и, и счастья хранит безмолвно между тем и им не делится ни с кем